Глава 19 Получив аттестат, я по всем канонам жанра должен был устроить какой-нибудь праздник. События же. Вот только времени на подобные глупости катастрофически не хватало. Как по мне, аттестат гимназии Эфы – обычная бумажка, которая может пригодиться в будущем. А может и не пригодиться. Я ведь не собираюсь поступать в академию или университет. Все же Ия порадовала нас вкусным обедом, а Николай Филиппович по случаю откупорил бутылку вина с моих, между прочим, виноградников. Выслушав все поздравления, я с чистой совестью предложил смотаться на пляж всей усадьбой. Включив иллюзию, мы так и поступили. Бродяга переместился за пределы города, куда-то на самые окраины Атлера. Мы купались, загорали, рубились в пляжный волейбол, А потом выяснилось, что демону нужно забрать мехов, предоплата за которые уже внесена. Да уж, безделье — недостижимая мечта. Собрав злонги и полотенца, мы снесли их в дом. Бродяга вновь переместился в Красную Поляну, и демон с Зурабом отправились в промсектор за нашими шагателями. Отправились на танке, игнорируя ворчание Ольги». К этому моменту демон уже переговорил с Райнером по поводу Игоря Гриднева. Разговор был непростым, поскольку на Игорька положила глаз командование механической гвардии Эфы. Но сделать армейцы ничего не могли. Кинетик контрактов не подписывал, наверность Великому дому не присягал. Да и не могли парня заместить, пока он школу не закончил. В отличие от меня, Гридневу учиться еще целый год. Чтобы закрепить успех, я подписал с Игорем договор и официально принял в родовую гвардию. Тем самым отбил лапы всяким упырям, которые уже подкатывали со своими предложениями к перспективному выпускнику. За год я планировал натренировать Игоря на клановом полигоне, а дальше он перейдет под опеку Лютого. Надеюсь, их Асан однажды передумает, начнет делиться бесценным боевым опытом. Мехи, выбранные нами из каталога, делались по всей стране и за ее пределами. Но существовал официальный поставщик, работающий по клановой лицензии. Все доставки делались на склад этого поставщика. Нужно было приехать, проверить комплектацию и техническое состояние шагателей, внести оставшуюся часть оплаты и подписать от моего имени гарантийное обязательство». Сразу после этого оформлялись регистрационные свидетельства в двух экземплярах. Первый экземпляр выдавали нам, второй отправляли курьером в администрацию Эфы. Несложно догадаться, что клан ставил на учет каждую единицу боевой техники, вне зависимости от того, кто приобретает товар. Разобравшись с документами, демоны Зураб поедут в усадьбу, а к утру мы получим свой заказ». Транспортировка за счет поставщика. Охранников на КПП я заранее поставил в известность, чтобы автопоезд пропустили на территорию закрытого поселка. Пока ребята занимались шопингом, я сосредоточился на информации, собранной Алисой. По моему поручению девушка изучала конкурентов из службы доставки «Молния». С расставщиком Дягилевым все было понятно. Человек едва ли не со школьной скамьи одалживал деньги под процент своим друзьям и одноклассникам. Потом открыл лавку, потом сеть аналогичных точек по всей губернии. Без неприятностей не обошлось. Выросли обороты, бизнес стал привлекать к себе внимание стервятников. Вдобавок Дягилев одним из первых в стране додумался заключать договора с застройщиками, выдавая кредиты на жилье. Фактически придумал ипотеку. Банки тоже этим промышляли, но требовали кучу документов и гарантий. Не сотрудничали с теми, кто зарабатывал по-серому. Дальше мог бы произойти классический рейдерский захват, но ростовщика взял под свою опеку Андрей Владимирович Бестужев. «Бестужев вызвал у меня наибольший интерес. Глава старинной графской династии, 200-летний бес, сильный боец». Клан не вступал, предпочитая взаимодействовать с союзом вольных родов. Ими себе сделал на межклановых юридических противостояниях. Долгое время считался одним из лучших арбитров империи. Полвека прослужил в соборном трибунале, откуда вынес богатейший судебный опыт. Что имеем? Бестужев дважды переходил дорогу Эфе и остался безнаказанным. Первый раз, когда помешал отжиму ростовщических лавок Дягилева. Второй в моменте. То есть мой стриж, это же часть клана. Пусть меня и не очень любят, но выглядит экспансия конкурентов некрасиво. Где репутация? Где контроль территории, я вас спрашиваю. Я мог бы узнать больше, обратившись к Строганову. Вот только не уверен, что мне это нужно. Ответная услуга может быть весьма... накладной». Я и так вынужден раз в неделю упражняться с Аней, а это драгоценное время. И этот ресурс мне жалко, пока я не раздобуду абсолют, во всяком случае. Думаю, можно пообщаться с Вороновой. Герцогиня не станет влезать в мелкие дрязги, но сведет меня с теми, кто отвечает за экономическое развитие Эфы. Если повезет, смогу выяснить, чем так примечателен Бестужев. Чую непросто, это мужик. Распозволяет себе бросать вызов интересам Великого дома. Закончив с докладом Алисы, я обзвонил своих поставщиков и переговорил с ними по поводу нового способа упаковки еды. Пообещал, что агрегаты будут установлены за мой счет, а первые продукты будут упаковываться только в рамках программы доставки. Если же нареканий со стороны покупателей и санитарных служб не возникнет – «Мы начнем упаковывать все подряд, и с этого я поимею определенные дивиденды». Уладив этот вопрос, я спустился к Джан и дал ей зеленый свет на заключение сделки с Бахрушевым. День мог бы завершиться совсем неплохо, если бы не одно «но». Мне объявили войну. Курьер был обычным, не умеющим телепортироваться. Приехал на простой легковушке, округлый такой, смахивающий на Volkswagen Жук. Со скучающим видом вручил мне конверт под роспись и удалился. В конверте обнаружилось извещение. Род Дранько объявлял мне войну за тяжкое оскорбление, нанесенное их младшему сыну. Я хмыкнул. По логике благородных Аристо за оскорбление следовал вызов на дуэль которую Александр, вне всяких сомнений, позорно бы проиграл. Вендетту мне тоже объявить не могли, поскольку я никого не убил. Оставалось единственное решение – война. Думаю, навели справки и узнали, что род молодой, титул получен буквально вчера, гвардии толком нет. Я подразумеваю внушительную гвардию, которая наводила бы ужас своей численностью и оснащением. Что ж, вендетту я пережил, и не одну. А вот война — это новый бесценный опыт. Швырнув извещение в ящик письменного стола, я отправился к Феде. По дороге обратился к Домоморфу. «Бродяга, ты меня слышишь?» «Конечно!» Не могу избавиться от привычки задавать этот идиотский вопрос. «Загляни в нашу библиотеку. Я хочу знать адрес родовой усадьбы Дранько». Бродяга поспешил уточнить. «В Фазисе несколько семей носит такую фамилию — фермеры, торговцы приправами и аристократический род, входящий в состав дома Эфы». Я вздохнул. "Комрад, я же говорю, родовая усадьба. Мне нужны аристократы». Домоморф тут же озвучил несколько адресов, включая загородные особняки. Обладая этим знанием, я поднялся на третий этаж и постучал в дверь Феди. «Открыто!» — буркнул толстяк, отвлекаясь от журнала смешные рисунки. «Чего у тебя?» — нам объявили войну. «Честно отвечаю оружейнику. И приближаюсь к панорамному окну. Снаружи ничто не напоминало о вчерашнем дожде. Светило ласковое южное солнышко. Все росло, цвело и благоухало». Летом долина выглядела умиротворяюще и как-то пасторально. «Фух!» — выдохнул толстяк. «И где ты только их выкапываешь?» «В гимназии большой запас. Могу поделиться». «Нет, спасибо». Федя, перевернув журнал обложкой вверх, отодвинул его на край стола. «Хочешь в гости к врагам заглянуть?» «Есть немного. Давай адрес». У них пара домов в городе и еще три-четыре по губернии разбросаны. Но начнем с того, что ближе к центру. Это их родовое гнездо, если бродяга ничего не напутал. И мы начали. Федя активировал проектор и отправил своего дубля в квартал, расположившийся недалеко от гадюшника. Дом с виду выглядел обычным. Типичный особняк зажиточных хариста. Три этажа, флигели-шмигели. Эркеры, террасы, колонны и прочие украшательства. Даже фонтан во дворе обнаружился. Работающий. Меня, как вы понимаете, больше интересовала личная гвардия Дранько, поэтому я попросил Федю осмотреть дворовые постройки. Казармы, ангары, арсенал – все, что имело значение в предстоящей войне. Федя терпеливо выполнял все мои указания и описывал то, что видит». А видел он довольно странную картину. Территория крохотная, ангаров нет, собирающегося громить меня войско тоже. «Загляни-ка в дом», — попросил я. «Как скажешь». Федя направил проекцию в особняк и стал бродить по покоям, описывая все, что попадалось под руку. Пафосные гостиные, скульптуры, лепнину и прочую муть. «Где хозяева?» — не выдержал я. «Ты видишь, Дранько?» «А как они выглядят?» «Без понятия. Я только с их младшим сыном знаком, Александром. Рослый, крепкий, старше меня года на два». «Нет его», — ответил оружейник, продолжая пребывать в трансе и удерживая контакт с проектором. «По-моему, там одни слуги. Ползают по этажам, пыль протирают, постели перестилают. Они и точно с нами собрались воевать?» «Точно», — заверил я. И тут меня поразила мрачная догадка. Надо влезть в другую усадьбу. Какую? В ту, что ближе к нам, в Пригорье стоит. Чтоб вы понимали, в Пригорье тоже есть имущество благородных ушлепков. Земли там побольше можно выкупить, разбить на ней сады и посадить виноградники. Мне попадались довольно обширные имения, перетекающие в пригороды. Там хитрожопые ариста вели хозяйство, строили склады и нередко держали ударные части гвардии, которые никак не втиснуть в центр фазиса. Я не ошибся. Ворота Пригорского особняка были распахнуты настежь, а на дороге скапливался приличных размеров отряд. Дранько собирались выдвинуться прямо сейчас, рассчитывая на внезапность атаки. Их, разумеется, пропустят через КПП, поскольку «Война родов» официально зарегистрирована и согласована. «Ешкин кот!» — вырвалось у Феди. «Они за пару часов дотопают!» «Не молчи!» — попросил я. «Что ты видишь?» «Четыре меха!» — начал перечислять мальчик. «Три микроавтобуса», «Куча вооруженных людей», «Еще черный внедорожник» и «Пара мотоциклистов». «Какие мехи!» уточнил я. «Мне почем знать? Я в этом не разбираюсь». «Сколько бойцов? Пересчитай, если не сложно». «Ну, они ходят туда-сюда», неуверенно протянул мой начальник разведки. «Подожди, так, 7, 10, 13, 21, если с мотоциклистами считать, 27 человек плюс мехи. Они дурственно у шлепки подготовились». Интересно, они следили за моей усадьбой? Отсутствуют всего двое зураб с демоном, но это минус командир и. Оба пилота, между прочим, так что мне некого запихнуть в кабины шагателей. Две машины, исключаем из уравнения. Я посмотрел на часы. Парни должны вернуться в обозримом будущем, точнее не скажешь. Мобильных телефонов нет. Телепатов в гвардию я не успел завербовать а проводные телефоны, что с них взять? «Наблюдай за ними», — приказал я. «Жди, пока не отъедут, и сразу зафиксируй время. А ты куда? Наших собирать». Первым делом я отыскал Джан и Николая Филипповича. Описал ситуацию, велел не высовываться из дома. Уточнил, где находится Витя, сын Лютого. Оказалось, что он пошел с Васей и другими детьми поиграть в футбол. «Давно пошел, еще с утра. И это плохо, ибо у меня нет гарантии, что парнишка не нарисуется в самый неподходящий момент». «Созвонись с родителями Васи», — приказал я Алисе Аркус, которая спустилась на шум. «Если ребята у них, пусть сидят и не высовываются до моего звонка». «Про войну сказать?» — нахмурилась девушка. «Конечно. Мне надо, чтобы пацаны не путались под ногами. Обеспечь, пожалуйста». Разобравшись с этим вопросом, я позвонил в казарму и назначил Ольгу командиром в отсутствие демона. Велел готовиться к войне, вооружаться, выводить мехов из ангара. Сам же Пулей метнулся в тренировочный зал, чтобы вытащить из закромов любимую кусаригаму. Никому не высовываться из дома, велел я, натягивая кроссовки, ни под каким предлогом. «Здесь вы в полной безопасности. Бродяга обеспечит защиту». Джан промолчала. «Я посмотрел на морфистку в упор. Лично отвечаешь за это». Заскочив к Феде, я узнал, что противник выдвинулся из пригорья. «Соответственно, у нас есть два часа, чтобы обеспечить господам Дранько радушный прием». «Через пять минут я стоял в окружении своих бойцов, слушал предложения и набрасывал план обороны. Точнее, активной обороны. А все потому, что я заготовил имбецилам парочку неприятных сюрпризов. Гвардейцы стояли и слушали. Никто не паниковал, хотя наши силы нельзя было назвать превосходящими. Наоборот, воины, набранные с помощью Лютова и Хасана, радовались предстоящей битве» потому что это боевое крещение. Мы, наконец-то, покажем, что представляет собой наш род».